Глава четвертая. Когда консул и Зигизмунд Гош воротились в зал, там все выглядело значительно веселее, чем четверть часа назад. На столе председателя горели две большие парафиновые лампы, отбрасывая желтоватый свет на бюргеров, которые кто сидя, кто стоя, наливали пиво в блестящие кружки, чокались и переговаривались громко и благодушно. Госпожа Зоэр Крингель, вдова, за это время наведалась к ним, выказала самое сердечное сочувствие к участию своих отрезанных от мира гостей и со свойственным ей красноречием убедила их в необходимости подкрепиться, кто знает, сколько еще времени продлится осада. Так извлекла на пользу из смутных времен, избыла значительную часть имевшегося у нее запаса светлого и довольно хмельного пива. Когда оба парламентера входили в зал, добродушно улыбающийся слуга с засученными рукавами вновь притащил изрядное количество бутылок. И хотя наступил вечер, и был уже слишком поздно для того, чтобы пересматривать Конституцию, никто не хотел прерывать собрание и отправляться домой». Питье кофе на сей раз было решительно отставлено. Пожав немало рук в ответ на сыпавшиеся на него поздравления, консул поспешил подойти к тестью. Лебрект Крегер был, наверное, единственный, чье настроение не изменилось к лучшему. Высокий, надменный, молчаливый, Он сидел на прежнем месте и на сообщении консула, что экипаж сию минуту будет подан, ответил ироническим голосом, дрожавшим не столько от старости, сколько от горечи обиды. — Так значит, чернь соизволила разрешить мне возвратиться домой? Деревянными движениями, немало не напоминавшими его обычную изящную жестикуляцию, Он оправил накинутую ему на плечи шубу и с небрежным «мерси» опёрся на руку зятя, предложившего ему себя в провожатые. Величественная карета с двумя большими фонарями по обе стороны козел уже стояла на улице, где к вящему удовлетворению консула наконец-то начали зажигать фонари. Они сели в неё и заклопнули дверцы. Прямой, безмолвный, неподвижный С ногами, укутанными меховой полостью, сидел Лебрехт Крегер по правую руку от консула, когда экипаж катился по улицам, и от презрительно опущенных уголков его рта, полускрытого короткими седыми усами, вниз к подбородку сбегали теперь две глубокие вертикальные складки. Гнев от пережитого унижения точил и грыз душу старика, Его глаза, тусклые и безучастные, уставились на пустое переднее сиденье. Улицы были оживленнее, чем в иной воскресный вечер. Всюду царило праздничное настроение. Народ, радуясь благополучному исходу революции, до познания расходился по домам. Время от времени раздавалось пение. Кое-где мальчишки, завидев карету, кричали «Ура!» и кидали в воздух шапки. «Право же, отец!» «Я считаю, что вы слишком близко принимаете все это к сердцу», — начал консул. «Если подумать, какая все это чепуха! Фарс!» И для того, чтобы добиться от старика ответа или хотя бы заставить его что-нибудь сказать, консул стал оживленно распространяться о революции вообще. Если бы неимущие массы могли понять, как плохо служат они сейчас своим собственным интересам, И ведь везде одно и то же. Сегодня днем у меня был разговор с маклером Гошем, этим чудаком, который на все смотрит глазами поэта и драматурга. Да, отец, революции подготовлялась в Берлине досужими разговорами в эстетических салонах. А теперь народ взялся ее отстаивать, не щадя свои шкуры. Выиграет ли он от этого? Бог весть! «Хорошо, если бы вы открыли окно с вашей стороны», — произнес господин крегер Иоган Буденброк бросил на него быстрый взгляд и поспешно опустил окно. «Вы не совсем здоровый отец?» — озабоченно спросил он. «Нет, я здоров», — строго отвечал Лебрект крегер «Вам нужно подкрепиться и отдохнуть», — сказал консул. «И чтобы хоть что-нибудь сделать...» поправил меховую полость на ногах тестя. Вдруг экипаж в это время громыхал по Бургштрассе. Случилось нечто ужасное. Когда шагах в 15 от обрисовавшихся во мраке городских ворот карета поравнялась с шумливой кучкой разгулявшихся уличных мальчишек, в ее открытое окно влетел камень, Это был безобидный камешек, величиной не больше голубиного яйца. И его, несомненно, без всякого злого умысла, скорее всего, даже не целясь, а просто так, во славу революции, подбросила в воздух рука какого-нибудь Кришена Снута или Гайна Фосса. Он беззвучно влетел в окно, беззвучно ударился о покрытую толстым мехом грудь Лебрихта Крегера и также беззвучно, скатился по меховой полости и остался лежать на полу. «Дурацкое озорство!» — сердито произнес консул. «Что они сегодня, все с ума посходили, что ли? Надеюсь, он не ушиб вас, отец?» Старик Крэгер молчал, как-то страшно молчал. В карете было слишком темно, чтобы консул мог различить выражение его лица. Видно было только, что он сидел еще прямее, надменнее, неподвижнее, по-прежнему не прислоняясь к подушкам. И только минуту-другую спустя, казалось, из самых глубин его существа послышалось медленно, холодно, брезгливо произнесенное слово «сброд». Боясь еще больше раздражить старика, консул ничего не ответил. Карета проехала под гулкими воротами и минута через три катилась уже вдоль решетки с позолоченными остриями, огораживавшей крегеровские владения. На обоих столбах широких въездных ворот, за которыми сразу начиналась каштановая аллея, ведущая к террасе, ярко горели фонари с позолоченными шишечками вверху. Консул содрогнулся, когда свет упал на лицо его тестя. Оно было желто, дрябло и все изрыто морщинами. Высокомерное, упрямое и презрительное выражение, которое до последней минуты хранил его рот, сменилось расслабленной, кривой и нелепой старческой гримасой. Экипаж остановился у террасы. «Помогите мне», — сказал Лебрект Крегер, «хотя консул, вылезший первым, уже успел откинуть меховую полость» и подставить ему свою руку и плечо для опоры. Он медленно повел тестя по усыпанной гравием дорожке к сияющей близной лестнице. Но старик еще не успел взойти и на первую ступеньку, как у него подкосились колени, а голова так тяжело упала на грудь, что отвисшая нижняя челюсть громко стукнулась о верхнюю. Глаза его закатились и померкли. Лебрект крегер отошел к праутсам. Глава 5 Год и два месяца спустя, в одном глистое снежное утро 1850 года, Чета Грюнлих и Эрика, их трехлетняя дочка, сидели в обшитой светлыми деревянными панелями столовой на стульях ценой по 25 марок и завтракали. За окнами в тумане лишь смутно угадывались обнажённые деревья и кусты. В низенькой, облицованной зелёным кафелем печке, рядом с растворённой дверью в будуар, где стояли всевозможные комнатные растения, потрески были охвачены жаром дрова, наполняя комнату отрадным и пахучим теплом. Напротив печи за полураздвинутыми портьерами из зелёного сукна Открывался вид на коричневую шелковую гостиную с высокой застекленной дверью, все щели которой были обиты ватными роликами, и маленькую террасу за ней, расплывшуюся в густой снежной мгле. Третья дверь сбоку вела в коридор. Круглый стол с белоснежной скатертью и с вышитой зеленым дорожкой посередине был уставлен фарфоровой посудой с золотыми ободками, до того прозрачной,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 с зелеными мраморными прожилками и белой. Перед прибором хозяина стояла бутылка красного вина. Господину Грюнлиху всегда подавался горячий завтрак. С тщательно расчесанными бакенбардами в этот утренний час еще более разовощекий, чем обычно, он сидел спиною к гостиной, уже совсем одетый, в черном сюртуке, в светлых клетчатых брюках. И поедал непрожаренную, на английский манер, котлету. Его супруга находила это блюдо аристократичным, но в то же время и до того отвратительным, что никак не могла решиться и для себя заменить таким завтраком привычные яйца в смятку и хлеб. Тони была в пенюаре. Она обожала пенюары. Что может быть аристократичнее изящного неглиже?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 над деревянной панелью, из мягкой как вата материи с вытканными по небольшими цветами и покрытой россыпью крохотных красных бисеринок. От ворота до подола по пенюару каскадом струились темно-красные бархатные ленты. Бархатная же лента скрепляла ее густые пепельные волосы, завитками спадавшие на лоб. Хотя она, какие самой это было известно, достигла теперь полного расцвета, ребячески наивное и задорное выражение ее чуть оттопыренной верхней губки оставалось таким же, как прежде. Веки ее серо-голубых глаз слегка закраснелись, она только что умылась холодной водой. Ее руки, коротковатые, но тонкие, буденброковские руки, с нежными запястьями, выступавшими из бархатных обшлагов пеньюара, В силу каких-то причин отрывистей и торопливее обычного расставляли тарелки, ножи и ложки. Рядом с ней, на высоком детском стульчике, в забавно бесформенном вязаном платьице из голубой шерсти сидела маленькая Эрика, упитанный ребенок со светлыми кудряшками. Уткнувшись в большую чашку, которую она крепко держала обеими ручками, девочка тянула свое молоко, посапывая и жалобно вздыхая. Госпожа Грюнлих позвонила, и Тинка горничная вошла в столовую, чтобы вынуть девочку из высокого стула и отнести наверх в детскую. «Иди погуляй с ней полчасика, Тинка», распорядилась Тоня, «но не больше. И надень на нее теплую кофточку, слышишь, сегодня туман». Супруги Грюнлих остались одни. «Ты просто смешон», сказала Тони после недолгой паузы, явно продолжая прерванный разговор. «Какие у тебя возражения? Приведи их! Не могу же я вечно возиться с ребенком!» «Ты плохая мать, Антония!» «Плохая мать? Да я просто не успеваю! Хозяйство отнимает у меня все время! Я просыпаюсь с двадцатью замыслами в голове, которые нужно осуществить за день, и ложусь сорока новыми!» к исполнению которых я еще не приступила. «У нас две прислуги. Такая молодая женщина!» «Две прислуги? Вот это мило! Тинка моет посуду, чистит платье, убирает, подает к столу. У кухарки дел выше головы. Ты с самого утра уже ешь котлеты. Подумай немножко, Грюнли. Рано или поздно Керрике придется взять бонну-воспитательницу».